Глава 8 Удивительно, но отчетливо послышался в звуках текущей воды тонкий заливистый смех. Будто кто-то говорил «Ну ты дурак!» И по неволе возникал вопрос, мое ли это собственное решение стать собственником или же чье-то недоброе влияние? С одной стороны, Цитадель Разума не должна была позволять всяким шутникам играть с моими мыслями, но кто сказал, что не существовало артефактов, способных преодолеть защиту подделки Джаре? И такая ли она абсолютная? Например, для ли Аталиена такие мелочи в параметрах цели не имели никакого значения, а он всего лишь имел редкий класс. Или, может быть, спонтанное решение – это побочный эффект от магической химии, которую я не пользовал, когда только спал». Сколько ее во мне и какой? Я не брался точно сказать. Еще один вариант дикая встряска, А ее следствие и неадекватность. Добавим сюда пагубное влияние крио для психики на первых порах что происходило со всеми новичками, о чем не переставали упоминать о наставники и окружающие, однако данный факт отчего чего-то не принимался в расчет никем из нас, особенно когда судили о поведении друг друга. Но фалигматики в миг превращались в сангвиников и наоборот. Спокойно истерили на ровном месте, а истерики вдруг становились хладнокровными. Всем змеям на зависть. Плюс со мной за 35 лет на Земле столько приключений не случалось, сколько их навалилось за ненеевские сутки. Спасибо магохимии, что еще держусь. Ей же за лечение травм, полученных походя. И ведь ничего еще не закончилось. Как говорили древние умные люди, ищи того, кому это выгодно. И кому? Муниципалитету? А реально нужно ли оно ему? Делать окончательные выводы из чьих-то слов можно, но недолго. Пока не вхрюхаешься куда-нибудь или не попадешь, как кур в ощупь. Трофим со сделки ловил тысяч а может и гораздо больше. Но он ничего мне не навязывал. Ммм, чёрт узнает. Чёрт. Ладно, разберемся. А что с домом? Да, по большому счету, не так важно. Как пришло, так и ушло. Выкуплю, приведу в порядок. Не понравится, продам, если жив к тому времени буду. Пока явная прибыль. Мне это место благоволило, три кристалла, два артефакта, еще и имущество». И тут пришла мысль, дурацкая по своей сути и по информативности. Я ведь мог бы претендовать на первое место в книге рекордов Гиннеса «Норд-Сити» в быстроте погашения долга перед колонам «Север». Особенно, если обнаружу таки в комнате нечто подброшенное толстяком, как я подозревал, запрещенную всеми девятку. Конечно, при условии, что со мной Велена рассчитается быстро. А ей придется в любом случае. С ЦК шутки плохи. Хотя, как я уже понял, все это второстепенное. Оружие, защита, умения и знания. Вот что требовалось. Будут они, тогда можно будет строить какие-то планы. Нет, значит, плевать, что я там и сколько должен благодетелям. Ну все, считай себя домовладельцем. Хлопок по плечо околоточного вырвал из размышлений. Домовладельцем, говоришь? Стрепенулся стоящий рядом Никодим, до этого момента остававшийся безучастным к происходящему вокруг, в отличие от толстяка мага. «Вот счастливчик-то где!» Пламенный в это время с видом умной Маши бродил по окрестностям, исследовал строение, совал везде свой нос. «Да причем, заметь, законом. С неким довольством в голосе и торжеством ответил Трофим. Я успел отметить, как едва заметно наставник кивнул сам себе, а на лице промелькнуло выражение, будто учителя до этого момента грызли сомнения, но теперь он полностью убедился в правоте каких-то своих, ведомых только ему выводов словно произошло нечто полностью подтверждающее его мысли. И он нашел последние доказательства их истинности. Никодим посмотрел на меня совершенно по-иному. Нет, ненависти во взоре или желание убить вроде бы не наблюдалось, а лишь некий абсолютно новый интерес и переоценка одновременно. До этого момента он воспринимал Стафа как развлекательный элемент скучной наставнической жизни, который тот явно тяготился. И еще на долю секунды возникло ощущение опасности. Аларм, мать его, так! В общем, я обо всем договорился. Переключился на меня участковый. Через декаду зайдёшь в муниципалитет и получишь документы, приписания и прочую муйню. Тогда и станешь законным собственником. Будешь настоящим черным властелином черного дома. Скалу назовешь черный, и забор, забор в черный цвет покрась. Как в том анекдоте. Василий Иванович, может, перестанем уже эту резину жечь? Хохотнул резник, да так заливисто, что захотелось ему пороже садануть. Еще один шутник на мою голову то продолжал петь соловьём. «Остальную часть долга должен будешь выплатить в течение трех местных лет. Скину тебе к 20 часам, как, куда и кому обращаться. Сейчас последние детали утрясаются. Там потребуется твое официальное согласие, но уже им». Заявила Колоточный с хитрым блеском в глазах. Лисий взгляд. «Да, точно, именно такой. Если бы дело происходило на земле матушки, то никогда не доверился подобному типу в финансовых вопросах. Да еще и на слово». Тут же над всеми висел Дамоклов меч, а договор мы составили через ЦК. Поэтому я был спокоен, что тот удав. «Ясно, спасибо», — поблагодарил. «Сыни, сейчас трофеи заберешь, но только после осмотра с искорём тел. Предупреждаю сразу, в интересах следствия может быть что-то изъято. Наш Пинкертон тот еще деятель». Имя было произнесено с неким злым пренебрежением, даже презрением коллеги. «Явится сейчас вместе с Труповозкой». «Ясно, спасибо», — продублировал свои же слова благодарности. Оставалось только ждать. Посмотрел на часы, уже почти двенадцать. «Сложное дело. Зачем здесь еще и следствие?» Неожиданно заинтересовался Никодим, обращаясь к Кусачу. «Тоже такого же мнения. Я раскрыл все. Нет, морока, лишние бумажки. Эти чудаки», — указал толстым пальцем в сваленную кучу тел. «Во втором чердачном прибили почти декаду назад крысолового варчера». Это по гильдии запрос сразу сделал. Третья серая откликнулась, пар там опознала. Обычно подвальчик на вызов отправился и как воду канул. А дальше разгул бандитизма на моем участке. По срокам все сходится, если брать в расчет, что уроды не на одно тело использовали тален, а сразу скажем на пару. Передавали опять же друг другу, а эти, блин, какие-то сыскарей шлют. Не уроды ли? Трофим, нам-то в уши не заливай. Наставник сурово посмотрел на полицейского. «Дело плёвое, тут и дурак бы его раскрыл». Помолчал, ухмыльнулся. «По горячим следам, а точнее по теплым. премии не хочешь делиться». «А кто хочет? У меня семеро по лавкам. Но все равно, что-то много они людей заминосовали, Не находишь?» «Так тут в окрестностях больше десятка пятийных заведений. Грезы, боль моя боль, черная дыря рядом. Девки постоянно работают без регистрации и прописки. Да, найдем. Пусть не всех жертв произвола. «Но многих из листа пропавшей без вести выведем». «Мне другое интересно», — задумчиво почесал подбородок наставник. «Как стало залетным падальщикам известно, что именно здесь, у стены защита отсутствует да равней». «Наверняка случайно», — спокойно завел околоточный. «Наткнулись. Тут Крысолов удачно под руку подвернулся, и звезды сошлись в их умишках, как одно с другим сложить. Тут архимедами быть не нужно, пацаны сразу к успеху пошли». Полетели шакалы. Нет выбрать другой участок, теперь отписки писать. А если нет, не думаешь, что кто-то в муниципалитете им наводку на это место дала и кому данный факт был известен?» Взгляд у Никодима стал хищный, при этом мимика вроде бы обычная, безразличная ко всему, мордокирпичом. Неужели в нем умер Шерлок Холмс? И вот теперь решил подешить душеньку, прикоснувшись к краям сыскному делу. «Проверю». «Вот и проверь, это плакала твоя премия». Чуть усмехнулся собеседник, чего обнажились, как мне показалось в этот момент, слишком острые для обычного человека клыки. «Тьфу ты, да на Нинея, если захочешь, можешь любые зубища отрастить, как у волка или коня, крокодила там какого». Но я очень и очень внимательно прислушивался к разговору и почувствовал некую скрытую угрозу в интонациях наставника, а еще нажим. Складывалось впечатление, что речь о премии Идет отнюдь не от родных структур Трофима. Интересно, интересно, неужели этих двоих связывало нечто большее, чем общение по делу? Например, Черный дом. Опять я куда-то залез, чьи-то непонятные игрища. Если это так, то решение покупки не мое. Черт, дьявол ли! Пошли в сторону отойдем, приказал вдруг Федор. Тон то его не терпел возражений. Буду тебя наукам обучать, пока время есть. Тот зашагал вперед. Пришлось лишь подчиниться, скорее бы закончилось это обучение. Мы остановились метрах в семи от криминального отдела. Я очень-очень напрягал слух, и все же был вознагражден, когда сделал шаг назад, будто шаря в карманах. Неторопливо достал пачку сигарет. Словно сквозь подушку разобрал обрывок разговора, прежде чем сыщики направились к калитке. «Зачем ты его подписал?» «Ты же сам сказал, стопроцентный покойник. А тут денежка пусть малая, халява». С в овцы хоть шерсти клок. А как там Хлоя поживает? Смотри сам, башка не только твоя. Дальше не смог расслышать ничего внятного, только бу-бу-бу-бу-бу. Мысли обрели вторую космическую скорость. Точнее, возник рой вопросов. Почему именно прибытие Пингертона так заинтересовало наставника? Ведь и до того момента он был абсолютно спокойным, демонстративно не интересовался ничем. Став! Огненный вырвал из размышлений, требуя внимания. Мак смотрел на меня как-то странно, его следственные мероприятия и розыск виновных явно не интересовали. Он по боксерски размял шею, склонил голову по быче, став еще больше похожим на злобного хряка. «Кристаллы сразу использовал?» — неожиданно спросил. «Только не ври». «Не успел». Честно сознался. Пришлось. Он помощник Никодима, и с данным фактом приходилось считаться. Плеть никто не отменял. Или отменил со смены статуса. Но проверять это на своей шкуре не хотелось. Уже прочувствовал, что просто так тут угрозы или слова на ветер не бросали. Надо сначала выяснить, что они дают, какие характеристики открывают. Тот энергично, с явным довольством, не дал договорить. «Вот это правильно! Да-да, правильно!» При этом выражение на лице практически не поменялось. А я заподозрил неладное. С чего такая забота? «Сначала хотя бы до перехода с нуля на единицу. Гони совершествование до упора». Уже объяснили почему? Указал подбородком куда-то в сторону учителя. В общих чертах, что при подъеме на уровень не только. Опять не дослушал тот, а затем повторил по слогам. Не только. Я вижу, ты вроде бы дружишь с головой. Умный, опять же, продуманный. пламены посмотрел куда-то вверх. Да, вижу. Подтвердил сам же свои слова, вызывая крайне крайнее недоумение. Честно сказать, пока не доводилось общаться один на один с Магом но поражал и удивлял он таким бешеным, пусть будет темпераментом. Действительно, просто огонь. огнище кабанищем, мать его, так. При этом мимика того не изменилась совершенно. И что интересно, ему звезды или местное светило нашептали. Вроде бы пока за мной интеллектуальных заслуг не числилось, дабы делать подобные выводы об уме и сообразительности. Теорем Ферман не решал Для окружающих точно смотрелся отмороженным на всю башку адреналиновым, Наркоманом самоубийцы, ловящим кайф от близости свидания с девушкой с косой, чему имелись все доказательства. А еще отловили меня в лесу и доставили со смертниками, и скрывал я от всех ожиданий отправления своей электрички, совершив на земле несчётное количество страшных преступлений, про какие сказать страшно, против всего человечества, ну уж никак не спиноза. Однако Фёдор, не замечая, а может и не обращая внимания на мое задумчивое состояние, продолжил учить правильному. «Уже заметил, что к привязке любого более или менее продвинутого предмета существуют определенные требования. К характеристикам, например...» Задал вопрос и тут же зачистил. «Каждый, каждая приписка, приписочка, прогресс по шкале Стоунхенджа. Так вот, это до пятерки в любом стате, примерно среднеарифметическое совершенствование которое от уровня к уровню поднимать сложнее и сложнее. Многие про это забывают, многие...» Погрозил он кому-то указательным пальцем. Особенно в начале пути гонятся только за циферкой. Гонятся. Раз, раз и в дамках. Хрен там, и вам. Вперевся злым взглядом маленький глаз меня аж передёрнуло. В результате закрывает себе возможность пользоваться дополнительными свойствами того же оружия или брони. Понял? Вижу, вижу, понял. С тобой приятно вести диалог. Я только глазами хлопал. Энергетика мага просто ошеломляла. Выбивала из колеи. Однако он сбавил обороты и темп речи замедлил. Пойдем дальше. По артефактам. Пусть у тебя один и простой. Лучше не продавай. Держи при себе. Всегда. Иногда, а ты уже понял, бывают такие моменты, когда нужно максимальное доступное значение характеристики. Например, восприятие. Второй, Кстати, кстати, о птичках». Ткнул пальцем тот, едва не угодив мне в нос. «Столея нам прокатит на раз. Ему не нужно указывать цель. Для него не нужно ничего. Да-да-да». «А в подвалах и погребах?» Сделал страшным голос. Часто заводятся и красные пауки, липучка и, конечно, всеми любимая болотина. Последняя самая паскудная. Спустился хозяин в тапочках за окороком. Сынце предвкушающе облизнулся. И все, Поминай, как звали. Чу-чу, как корова языком слезала. И такая тварь эта болотина, плохо на магию реагирует. На железо совсем никак. Жги ее, не жги. Есть и слабое место. Воложба смерти. Вот только некроманты народ такой себя ценят. За ту копейку, что может им предложить обыватель, даже не почешутся. С все всё просто. Восприятие в тройку, всю эту мерзость видишь, дамы не вляпаться самому. Активируй арт, и заразы нет. Денежки на счет, а через 48 часов можно повторить процедуру в другом месте. При этом гильдия в таком деле не конкурент. Тебя просит немало. Поэтому предложение на бирже труда для охотников за мелочевкой растет день ото дня, а дальше больше. Зима близко, Ха -ха. Здесь он расхохотался. «А у меня морозный ветер по коже пронесся, Смеялся он точно так же, с обычным своим выражением озлобленного хряка. «Это не волшебник, а какой-то отморозок». «Работай всегда, будешь обеспечен. Даже за купол не нужно лезть». «Хотя...» — присмотрелся вновь ко мне. «Дурак!» — сделал неожиданный вывод то. Меня от полета его мысли просто укачивало. То я Эйнштейн, а вот и до дебила дорос. «Спросишь, почему? Ну, спроси, спроси!» Даже несколько раз подался вперед тот, и, не дав мне слова сказать, сам же ответил на незаданный вопрос. «Зачем, зачем ты открыл магические способности? Ты же черный! Раздельно, делая акцент на каждом слове, завершил ископаду тот. «Так получилось», — успев вклиниться я. «Получилось у них, получилось, понимаешь ли». Неожиданно речь пламенного все же обрела обычную человеческую скорость. Даже ворочаливые нотки появились, а затем заговорил устало. Как только у тебя сейчас заполнится магический резервуар, все, больше без крива ты жить не сможешь. Обязательно знакомься со всеми отрицательными аспектами в соответствующей литературе. Конечно, есть плюс, что можно творить заклятие, но, учитывая твою силу, спичку только поджечь или светляк создать. Простейшая бутовуха. Тут помни, впрочем, про это проччешь тоже. Кристалл-накопитель должен соприкасаться с любой частью тела, а там просто в иконку и готово. Минус затраты энергии и марок. Проще дешевле пару магических колец купить, как твой очиститель, например. Ни привязки, ничего не нужно. Вон чистенький сидишь. Хотя должен был весь в крови и грязи из гвоздан». Это он подметил точно. Амулет Виллис работал как нужно. Конечно, магическое оружие тоже можно использовать. Те же теневые стрелы запускать. Но она стоит. Закотел тут глаза, от чего, видимо, местали только белки. Надо сказать, жуткое зрелище. И настолько же противное. Пламенный замолчал, а я думал, словесный поток иссяк. Однако ошибся. Еще важно, сегодня в Буревестнике будет крайне пользительно для всех вас лекция. Посмотри почту. Начало в 16.00, по лукам объясняет все. Нас перед выходом прикупив француза, хоть он и га галоцкая синица. Иначе... иначе сам знаешь, что может произойти. Я отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес, а затем зашагал к колодцу. Странный все же тип и опасный до да но я решился задать вопрос в спину. «Скажи, Пламенный, зачем ты рассказал столько полезных вещей? еще я заботился моим выживанием. Я ведь черный. Тот обернулся и ответил, не задумываясь. хоть сера бура хрена малиновый, мне плевать. Просто ты пропустил важную часть утреннего инструктажа. Там именно о таких нюансах я вел речь. И вижу, по правильной и уважительной причине пропустил. Туда им дорога, к крысам». Огненный маг даже сплюнул яростно в сторону трупов а ты пока являешься моим учеником, как и остальные. Свою работу я не привык выполнять спустя рукава, но никого не заставляю и не обязываю следовать моим советам. Все люди взрослые. И, как показывает практика, те, кто делает, что говорю, живут все же дольше, нежели другие. Да и заняться пока особо нечем. Почитав ответ исчерпывающим, тот энергично продолжил свой путь. Мда, из группы в тридцать человек, где Фёдор являлся помощником наставника, выжило шестеро. Неплохая статистика, хотя, может, именно эти и были самыми разумными. Выходило и самыми опасными. От лидера новеньких априори ничего хорошего ждать не приходилось. Между тем мак обошел вокруг каменное кольцо. Затем, зачем-то несколько раз, топнул правой ногой. Склонил по птичьей голову, постоял так с минуту. И чем источник воды так привлек его? Явно же что-то задумал. Хотя эксцентричный товарищ этот пламенный мог и просто от ничего делать почудить. Магас, заглянув в шахту, довольно покивал сам себе, а затем неожиданно хлопнул в ладоши. Получилось настолько громко, что я без труда расслышал этот звук. И тут же на высоте метра два над колодцем в воздухе появился гудящий и вращающийся красный-красный шар, размерами с три баскетбольных. Повисев секунд пять, будто в раздомьях, он неожиданно артиллерийским снарядом устремился вниз. «Миг, второй». На третьем меня едва не ослепил столб вертикального, практически белого пламени, вырвавшегося из шахты. И кто-то противно тонко заскулил. Звук, казалось, шел со всех сторон. Вдруг стало тихо. Я успел выдохнуть, а затем раздался мерзкий визг такой силы, что, казалось, сейчас лопнут барабанные перепонки. Что происходило дальше для меня осталось незамеченным, потому что, согнувшись в поясе, рефлекторно прижал ладони к ушам стараясь этим бесполезным действием хоть как-то снизить мощность звукового воздействия. Ссылка! На второй секунде все завершилось, будто бы ничего и не было. Только сейчас ощутила, что ручьём бежала из носа кровь. Даже голову назад запрокинула, чтобы ее остановить. А еще меня словно обволокла звенящая и сопящая тишина, пугающая до одури. Были минусы у невероятного слуха. Были. Краем глаза отметил, как те же Никодим и околоточные лишь поморщились. Последний показал магу одобрительно большой палец, а затем закрутил лихоус. «Чудак на букву М. Маг, мля. Тварь, Мог бы и предупредить, чтобы я убрался подальше». С ненавистью посмотрел на Федора, который совершенно невозмутимо заглянул в шахту, потом бросив в колодец какой-то переливающийся камешек. «Я попятился назад, ожидая очередного фейерверка, но ничего не произошло». Хряк лишь удовлетворенно кивнул и направился к нам. Проходя рядом со мной, он щелкнул пальцами, и вместе с теплой волной, пронесшейся по всему телу, сразу появился слух. Опустив голову, отметил, что и кровь остановилась, он еще и лекарь похоже. В этот момент ощутил зависть к таким возможностям, напоминающим детские чего греха таить, мечты. Всегда хотел проверить, как это заклинание на теневую дерву подействует. Никому не обращаясь, заявил пламенный. Да все удобный случай никак не появлялся. Не зря я с Никодимом потопала. Ведь не хотел. Ткнул обличающий в меня пальцем, будто я его пытался удержать. А ты должен быть благодарен. Охотники с тебя бы за такую чистку содрали тысяч двадцать, не меньше. Точно не меньше. Не знаю, чем бы закончились его измышлизмы, но появилось сразу три новых действующих лица. Два здоровенных парня, как и сказки, одинаковых с ларца. Такой же вид у обоих дебильный. Хотя судить по физиономиям, Об интеллекте последнее дело, но как сможешь иначе, если вид такой? Оба в одинаковых черных униформах, с белыми черепами на спинах. Принадлежность к серых была выделена в статусе, однако клановый знак отсутствовал. Не имелось и колец на пальцах. То, что именно третий в их компании являлся пинкертоном, как-то бросилось в глаза сразу. Даже статус можно не читать. Имелось в нём нечто такое, к другой профессии отнести становилось сложно. По крайней мере для меня. «Хотя я ведь заранее знал, кто должен был явиться». А так, обычный среднего роста широкоплечий брюнет с интеллигентным лицом в классическом костюме и распахнутой кожаной курткой до середины бедра. «Потом до меня дошло, данного господина», – отличал взгляд. Сопровождающие сыскаря взирали на мир устало и безразлично, лениво переговариваясь друг с другом. Их клиенты точно подождут столько, сколько нужно. «А вот опер севера» буквально цеплялся взглядом за каждую деталь запоминал ее ощупывал и взор такой пронизывающий что по неволе хотелось прятать глаза но я этот натиск выдержал пинкертон потерял ко мне интерес в течение пяти минут обследовал трупы при этом раны его интересовали меньше всего он выворачивал карманы если что то попадалось кидал на расстелённый здесь же плащ кардиган принадлежащий бандиту который должен был отправить меня на свидание не знал с кем тут отправляют с великим холодом Напоследок сыскарь обнюхал чем то убитых. Поднялся с корточек, не обращая внимания на усмехающегося в усы коллегу и безразличного Никодима. А Фёдор опять шарился по территории, обратился ко мне. «Я закончил. Можешь забирать трофеи». Вопрос о транспортировке не стоял. Предусмотрительные покойники обеспечили баулом. Он нашелся в боковом кармане у главаря. Ничего особо ценного при себе у разбойников не имелось. Все лежало на импровизированной постелке. Модернизируемый Maximum B+, плащ и Джокер. Класс редкий. Отличная практичная вещь производство мастерской Громов. Идеальный выбор любого собирателя, экстерналка город. Отлично защищает от всех негативных факторов. При привязке открываются дополнительные свойства. Даже их просматривать не стал, так как ловкости требовалась тройка. Но и без этого он давал защиту 45. Отлично. Пришла запоздалая мысль, если бы бандит запахнул крутейку или застегнул, то насмешил бы его палачом, ой, насмешил, холодок пронёсся по позвоночнику. А дальше трофеи, три вечно магические зажигалки, которые могли действовать в экстерналке, столько же курительных трубок для новичка, как и коробка с ним, шесть пластиковых хомутов, которые разбойники использовали в качестве наручников для жертв. Иного применения просто не видел. Ножи по количеству убитых, все на двадцать. Топор оказался 25. Сигареты, моток паракорда, четыре пустых хранилища для кристаллов, каждое на 24 места. Окинув внимательным взором одежду на трупах, где магия выводила короткую справку по любой детали, я немного задумался. Тянула вся одежда и обувь на пять однако уверен, что и две с половиной за них вряд ли бы удалось выручить, так как опять же многое штопать придется. Да и не нуждался я так на настоящий момент, чтобы воробья на поле за Марку загонять. Нашелся таган, как у меня. Разочаровался в работниках ножа и топора, бедно жили. Однако, если мыслить логически, то все верно. Они же за добычей вышли, они понесли ее. Глупо выходить на грабеж, нацепив все имеющиеся драгоценности и захватив с собой рюкзаки с артефактами. Небольшое разнообразие внес укус Дэйва, нож скрытого ношения. В целом изделие напоминало оружие ассасинов из одноименной игры. Вот только его атака подкачала всего лишь 15. Это не аргумент, хотя новичков зеленых резать сойдёт. Но даже бандиты подстраховывались шилом с атакой в 36. Такое название носил стилет. Скинув всю мелочевку в сумку, взвесив за и против, решил с раздеванием трупов не возиться. На радость уборщикам, с которыми, как и представителями СБ, попрощался, махнув рукой. Подхватив баул, я наконец-то направился на постоялый двор. Дел вагон, а часики тикали неумолимо, еще и донимал зверский голод. По пути открыл окно с характеристиками. Меня интересовал сейчас прогресс совершенствования в каждой из шкал. Так как по пути в учебный центр «Боревестник» собирался заглянуть в приёмку, где хотел просканировать кристаллы и сдать опасные, а необходимые либо отложить на будущее, либо использовать сразу. Итак. Модель МАГА-интерфейса SN12 экспериментальная. Специальные возможности – харакири. Пользователь – став. Статус – новичок. Характеристики – сила – ноль. эволюция.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 Специальные ячейки – одна. Ледяной теневой кровопийца. Интегрированные. Цитадели разума. Индивидуальные предметы и приборы. Индивидуальное хранилище bpcs дефис m 12 дефис v 063 Разгрузочная система Титан. Плюс 10 кг. Переносимому весу. Оставшееся время работы – 264 часа, 12 минут, 32 секунды. Персональная базовая копье рогатина GM-12S. Заряд накопителя 0 единиц. Кольцо Зеливар. Записная книга Клео-3. Первый, за что сразу зацепился взгляд, за рогатину, которая спасла жизнь, упокоив бодрого мертвяка. Она осталась где-то в черном лесу, первый придет на отвязку. Клео-3 тоже еще то приобретение на данном этапе. Пока у меня никаких сверхсекретных данных, которые нельзя хранить в блокноте маги, не имелось. Порадовался прогрессу в совершенствовании каждой из характеристик. Если так пойдет, то многие можно будет догнать до сотни, а затем и поднять на уровень выше. А это прогресс, новые возможности. Следовало выяснить стоимость кристаллов хранилищ магической энергии. И необходимо это сделать сегодня, до рейда, как и приобрести. А потом попробовать испытать в Локи тайна моего ледяного теневого кровопийцу. Так, обдумывая предстоящие действия, шел мирно в направлении постоялого двора, никого не замечая вокруг. тут и состоялась нежданная встреча с Ирией. Та восседала на любимом Пангалине, возглавляя небольшую колонну сестер в юге. Метрах в пяти за моей знакомой держалась четверка девушек на огромных снежных барсах, все одетые и вооружены единообразно, как и моя нечаянная знакомая при первой встрече. Несмотря на неубирающиеся огромные когти боевого ящера, даже в пяти шагах я с трудом расслышал их стук по каменной мостовой. В животном же было несколько тонн убийственной мощи. Стоило ли говорить, что коты двигались абсолютно бесшумно? Смотрелись девушки, будто вывели их, пусть и не из-за одной пробирки, но и стоящих рядом, это точно. Причем очень рядом. Ну, просто очень. Одинаковые фигуры, одинаково холодно-высокомерные выражения на узких лицах, одинаковые пышные волосы, спадающие на плечи. Две брюнетки, блондинка и рыжая. Еще в огромных глазах каждый полыхал тот самый синий огонь, вызвавший культурный шок у любого неподготовленного зрителя. Близнецы, млин. Хотя с местными возможностями не на косметологии сделать одинаковые глаза, наверное, расплюнуть. Ведь сам видел вчера в таверне крыло-торогатых див. Между тем под Галин поравнялся со мной, недобро покосился, засопел. Явно вспомнил собака, кто ему ткнул в пасть копьём. И во взгляде виделось желание отомстить обидчику, закусить им. Но желательно еще живым, чтобы прочувствовал жалкий человечишка осознание собственной беспомощи перед настоящей мощью. но оно! «Сначала вспомни, сука, кто тут первый плеваться начал ищериться. А теперь в обидке играем. Заплачь ещё. Вот ведь гадина ты какая!» Я вперился не менее тяжелым взглядом в немигающие глаза ящера. А его проговорил про себя эти максимы. Но давил. Давил неосознанный порыв отшагнуть назад. Ему мне голову откусить, как высморкаться. И это он тоже мог. В это время наездница, остановив зверя, спрыгнула с седла. Легко и изящно приземлилась на полусогнутые ноги. Мягко, кошачьи в каждом движении сквозила грация, присущая только настоящим хищникам. Несмотря на мои чувства, далекие от дружелюбных даме, залюбовался ею. Нас разделяла шага два. «Тебя-то я и искала!» С угрожающими нотками в голосе промурчала девушка. Как могут только они, когда их перехлёстывает злость. «И что ей нужно?» Ответ не заставил себя ждать. Ирия оказалась почти вплотную и Яростно заявила Ну ты сволочь А зачем щеку обожгла ее ладонь От изумления я растерялся Да какой растерялся, и дворот не открыл Вот это поворот Пурия же, посчитав свою миссию выполненной Развернулась, гордо расправила плечи Явно специально вильнула бедрами Направляясь к пангалину Мика оказалась в седле, будто и не спрыгивала Вся процессия молча Двинулась дальше, подружки или подчиненные Ири Не выказывали никаких эмоций И ни одним жестом бабы не показали, что они изумлены или поражены, словно ничего не произошло. Действительно, сестры в юге, девичий патруль. Я же стоял как вкопанный, пялился вслед с удивлением. Да с каким к чертям, удивлением, с охренением вот правильное слово только глазами не хлопал. Со стороны смотрелся, наверное, дурак дураком, впрочем, им себя и чувствовал. И только одно в голове: Это что сейчас было?